Андрей Левицкий, Алексей Бобы Техно-тьма Варвары Крыма Читает Кирилл Радцик. Часть первая Инкерман Глава первая Дневной свет лавины обрушился на меня От темени к затылку скатилась волна боли. Я застонал, не понимая, что происходит. Схватился за голову и нащупал рану на затылке. Все вокруг качалось. Громко плескалась вода. Боль усилилась. Под веками поплыли круги, и вдруг сквозь них проступила картина. Комната с низким потолком. Надо мной склонился неясный силуэт, рядом жужжит искрящий прибор. Приступ прошел. Боль уменьшилась, и картина стерлась, оставив ощущение темного глухого ужаса. Это было всего лишь воспоминание. Сейчас меня окружало что-то другое. Ломила шею и плечи, болела грудь, ныла спина. Я понял, что лежу на дне лодки, в которую просачивается вода. Волны с плеском били в борта, рядом валялся обломок весла. На мне была рубаха с оторванными рукавами и широкие дырявые штаны, на ногах стоптанные сандалии из грубой кожи. Упираясь локтями, я сел и скривился от боли в пояснице. Было светло и жарко. Солнце плавилось в серо-голубой небесной дымке. Вода бурлила, пенилась между каменистыми берегами, взлетала фонтанами у валунов. Позади лодки на длинной песчаной косе лежал передним колесом в реке мотоцикл. Из двигателя его сыпались искры, и шел дым. Я огляделся, ничего не понимая. Лодку несло по стремнении, ее догоняла пара таких же посудин. В первой находился один человек, в другой — двое. Нет, на людей они мало похожи. Великаны с высокими бугристыми лбами, сутулые, с ненормально толстыми руками и приплюснутыми ушами. Одеты в меховые безрукавки и штаны, двое лысые, кожа на голове серая, морщинистая. У того, который в передней лодке, грива густых черных волос. На плече его пристроился большой лохматый ворон». Когда я сел, волосатый бросил весло, схватил дубинку и с рычанием ткнул в мою сторону. Верзилы всплыло в голове. Их называют верзилами. Братья. Я знал их раньше, но их же должно быть четверо. Тот, что с дубинкой и вороном на плече, повернулся к берегу и снова зарычал. Между деревьями появились несколько человек. Впереди шла молодая черноволосая женщина в бриджах, сапогах и кожаной куртке, очень коротко стриженная с волевым лицом. От линии волос по левому виску и скуле до самого подбородка тянулась татуировка. Один из мутантов в последней лодке замахнулся копьем, и женщина вскинула карабин. Из-под короткого ствола торчал штырь с приваренным клинком охотничьего ножа без рукояти. Мужчины, высыпавшие на берег, позади татуированный, тоже подняли оружие, а она почему-то убрала карабин обратно за спину и сняла с пояса тускло поблескивающий металлом предмет, похожий на очень большой пистолет, но с двумя рукоятями. Когда женщина выстрелила, на конце ствола замелькали вспышки, Частый стук покатился над рекой. Копье воткнулось в дерево, возле нее и упала, когда сломался наконечник. Татуированное оказалось точнее. Две или три пули попали в верзилу, он пошатнулся. Второй попытался ухватить его, но не успел, и раненый перевалился через борт. Стремнина подхватила тело, закружив, утянула под воду. Странное оружие продолжало выплевывать пули. Верзилы упали на дно лодок, а ворон взлетел, хрипло-каркая. На берегу дружно громыхнули ружья и пистолеты. Эхо покатилось по каменистой пустоши с редкими развалинами, через которую протекала река. Взметнулось облако перьев, и птица свалилась в реку. Остальные пули ударили в борта, а потом течение пронесло нас мимо людей, и они побежали по берегу следом опершись о лавку, я выпрямился. Лодки приближались к обрыву, за которым было лишь высокое голубое небо. Недалеко от водопада плыл дирижабль. Газовая ёмкость, перетянутая сетью канатов, состояла, казалось, из сплошных заплат, причем большинство были разного цвета, от чего рябило в глазах. Гондолы служил обитый жестью остов автобуса с медленно вращающимся сзади винтом. Лодки преследователей подплыли вплотную. Верзила с длинными волосами ткнул дубинкой в мою сторону. Быстро нагнувшись, я достал из-под лавки обломок весла. Из-за резкого движения в теме не запульсировала боль. Я покачнулся и едва не упал. Сжал зубы, тяжело дыша, расставив ноги пошире. Мутант прыгнул, и я встретил его размашистым ударом. Потеряв равновесие, он повалился за борт. Вторая лодка стукнулась о мою и верзила, попал в нее, опрокинув лысого. Вскочив, тот занес над головой топорик, но я метнул в него весло, как копье, и тоже сбил с ног. Сердце бешено заколотилось в груди, перед глазами поплыли круги, я привалился коленом к борту и сильно ударил себя ладонью по щеке, чтобы привести в чувство. Из воды у обрыва торчали поросшие мхом валуны. Лодку несло между ними. Гул водопада стал громче. Сквозь него донесся крик бегущей по берегу татуированные женщины «Альбинос!». Верзила поднялся, с мычанием протянул ко мне руки. Я поставил ногу на борт, чтобы выпрыгнуть из лодки и ухватиться за валун. Посудина достигла водопада. Нос выступил за край, на мгновение зависнув над пропастью. Стало видно, что обрыв тянется в две стороны огромной пологой дугой. Поток воды ниже рассеивался, а на шелестящем дождем падало к далекой, покрытой трещинами земле. Я не сумел толком оттолкнуться от борта. Подошвы скользнули по влажным доскам, но зато, когда нос лодки врезался в торчащий из склона прямо над обрывом валун, мне удалось соскочить на него. Затрещали, ломаясь доски. Вверху показались лодки преследователей, их закругленные носы тоже сначала на мгновение застыли над бездной, а после резко качнулись вниз. Я машинально шагнул в сторону, и нога провалилась в пустоту. Перед глазами мелькнула перекошенная рожа верзилы с гривой темных волос, ноги другого, корма. Потом лодки вместе с мутантами рухнули в бездну, почти мгновенно растворившись в светлой синеве под ногами, а я повис на длинном узком валуне, далеко выступающем из склона. Он надвое рассекал поток воды, брызги били в лицо, пальцы сползали по влажному камню. Меня мутило, голова раскалывалась, но главным было другое. Я не понимал, где нахожусь и что происходит». Не помнил своего имени, ни лица, ни возраста. Будто черная пустота позади, и вдруг меня вырывают из нее. Бросают в этот яркий солнечный день, полный непонятных, опасных событий. В воздухе висела густая водяная пыль. Фыркая, захлебываясь ею, я подтянулся. Кое-как улегся на валун животом, потом, едва не сорвавшись, повернулся и сел верхом крепко охватив камень ногами, спиной к водопаду. Дирижабль подлетел к обрыву. Сбоку, на автобусе-гондоле, большие кривые буквы, написанные ярко-красной краской, складывались в слово «Каботажник». «Каботажник» — что за название для летающего аппарата? А ведь он не просто Так, парит там, он приближается ко мне. Далеко, справа, к земле от склона тянулась арка. Огромная пологая дуга из светлого камня, с которой лохматыми бородами свешивались заросли плюща. Поверху, где ветер нанес земли, росло приземистое, но с необычно толстым стволом и широкой кроной дерева, своими корнями, будто длинными щупальцами обхватившее арку. Под корнями висели зеленые сети. От дерева к склону поднимались всадники, крошечные фигурки на приземистых животных с длинными шеями. Сквозь шум воды донесся женский голос. Вдоль склона заскакали камешки. Дирижабль повис с боком к обрыву. Перетянутая сетью канатов газовая емкость казалась мешаниной пятен всех цветов радуги. Между листами жести, прибитыми к борту автобуса, виднелись зарешоченные окна. Винт на корме больше не вращался. Вода падала сверху. Брызги летели на затылок и спину. Хорошо, что речка не слишком глубокая и бурная, а то сидеть здесь было бы невозможно. Со скрипом сложилась гармошкой дверь, и в проеме возник карлик. Ускоплечий и кривоногий он был облачен в широченные кожаные шорты до колен и порванную на отвислом животике заляпанную машинным маслом майку. В уши золотая серьга грудь пересекает ремень, на котором висят четыре ножа. На лбу татуировка, широко раскрытый глаз с круглым темным зрачком. Одной рукой коротышка держался за край двери, другой сжимал бутылку с длинным горлышком. Задрав голову, он сделал несколько глотков и кнул. — Ну и как оно висеть на склоне горы Крым? — прокричал он, рассматривая меня необычно светлыми прозрачными глазами. — Я тебе честно скажу, малый, выглядишь ты как законченный идиот! «А ты выглядишь, как кривоногий карлик на дирижабле!» хрипло выкрикнул я в ответ, и собственный голос показался мне чужим, незнакомым. Осклабившись, карлик допил бутылку и швырнул в меня, но не добросил. Кувыркаясь, посверкивая на солнце, она влетела в поток воды под валуном. Сверху опять донесся голос, но из-за шума воды я не смог разобрать слов. Хозяин каботажника кивнул кому-то и попятился вглубь гондолы. Заработал двигатель. Дирижабль медленно поплыл от склона, взлетая. Появившийся вновь коротышка швырнул мне веревочную лестницу, которую я ухватил за конец обеими руками. Лестница провисла, потом натянулась... И оттолкнулся ногами от камня. Когда я закачался под дирижаблем, стало видно, что к днищу автобуса-гондолы приварен большой решетчатый ящик с двигателем. От редуктора зубчатая передача тянулась к задней оси, по бокам которой чернели заляпанные грязью колеса. Дальше через трансмиссию крутящий момент передавался на ракочущий позади автобуса винт с широкими лопастями. Двигатель трахтел сотрясая решетчатый ящик. Гудел редуктор. Каботажник поднимался вдоль обрыва. Я полез вверх. Пальцы сразу заныли, и только после этого я обратил внимание, что костяшки красные, распухшие, а некоторые ногти потемнели и расслоились. То ли я очень серьезно дрался с кем-то совсем недавно, то ли пальцы мне выкручивали и зажимали в тисках. Боль в затылке иногда почти стихала, но потом усиливалась, и тогда перед глазами плыли круги. Еще мне постоянно казалось, что окружающее покрыто рябью, будто мелкие темные волны набегали на рассудок, мешая мыслить связно.